И вообще вела себя по-хамски, будь нарочно вызывая других на скандал. И, конечно, Ксана пылала от негодования, потому что уж она-то не только работала, но и любила работать, не могла не работать. Ее возмущало, что молодая здоровая девчонка может спокойно смотреть, как вкалывают другие, и у нее даже не зачешутся руки. Сама Оксана красила стены вдохновенно и аппетитно, как Том Сойер. Попутно она учила красить Марину и успевала выслушивать длинные истории Лауры, которая была у всех на подхвате. А истории у Лауры были сногсшибательные. Ну вот, а Эдвард был братом Руальда, причем братом-близнецом. И когда Руальд погиб, я об этом узнал не сразу. А Эдвард явился ко мне под видом Руальда, и стал настаивать на моей любви с какой-то бесовской, чудовищной силой. Сердце мое почувствовало неладное, но я не могла не верить собственным глазам, и я уступила ему, не ведая о том, что очень скоро мне придется горько раскаиваться. — Очень интересно, — говорила Оксана. — Сбегай вниз, принеси водички. Когда Лаура убегала, Оксана жаловалась Марине. — Три года я ее знаю и все время слушаю эту абр -кадабру. Вот спроси ее завтра про Эдварда и Руальда. Ни за что не вспомнит, кто они такие. Уж хоть бы запоминала, что врет. Нет, мою бы Лауру до да твоего Стасика посадить в одну лодку, отнять весла и пусть плывут в океан. разрядившись таким образом, Ксана встречала Лауру, как ни в чем не бывало, и ни разу даже не попыталась остановить хотя бы усмешкой поток Лауриных басен. Марине оставалось только удивляться Ксаниному взрослому спокойствию и терпению. Можно было подумать, что Лаура — ей сестра или дочка, и она не может избавиться от нее, послать подальше. А и всего-то два раза вместе проваливали в институт, тут и познакомились. Зачем умный и сильной Ксане эта дурочка? Но Марине делалось неловко от таких мыслей, потому что она тут же вспоминала, что и ее, Марину, Ксана опекала, следила за ней, как за маленькой, подбадривала, обнадеживала. Глядя на Ксану, Марина училась жить. До сих пор, сосредоточенная на себе, она дивилась Ксаниному умению видеть окружающих, замечать чужие состояния, умению помогать другим избежать при этом неловкости. Потому Марина терпела Стасика, который сделался совсем невыносим. Стасик не мог говорить ни о чем, кроме своей любви к Ане Воробьевой. Он то и дело появлялся у Ксаны с Мариной и сообщал новые подробности несуществующего романа. Марина старалась выслушивать его так, как Ксана выслушивала Лауру. И если уж он очень завирался, она посылала его к Климу, у которого Стасик был подручным. Очень нелегко давалось ей эта терпимость. Но, начав переламывать себя, она скоро заметила, что забота о другом человеке дается ей все легче и приносит все больше радости. Это отвлекало от мыслей о себе, о прошлом, от тревоги за будущее. Когда Лаура бегала на посылках, Ксана с пристрастием допрашивала Марину о ее прошлой жизни. «И почему ты думаешь, он тебя разлюбил?» потому что я никогда не чувствовала себя нормальной, такой, как все. Я никогда не была в себе уверена. — Это уж так, — соглашалась Ксана. — Вечно наши воспитатели или родители из ничего сделают комплекс. Не такая, как эти их среднеарифметические все — комплекс. Малоростом — комплекс, рыжая — комплекс. Ну вот скажи, я красивая? Правильно, красивая. Так какого черта я всю жизнь думала, что уродка? Оказывается, меня считали уродкой в педагогических целях. Хотя, может быть, они и правда так думали. А ты что же, сама хотела быть, как все? Да. Всю жизнь я хотела быть такой, как все. Потрясающе! Ты, значит, считаешь, что эти все лучше тебя? Романтик, оптимистка. А твой Сергей был такой, как все? Он умел жить среди людей и нравиться им. А тебя это не настораживало? Отчего же. Это меня как раз привлекало к нему. И он так никогда и не узнал, что у тебя должен был быть ребенок. Думаю, не узнал.